глава двести шестьдесят два угроза уничтожения родовое огнеороое столица кирсан пытавшийся найти ответы на вопросы так и не смог получить аудиенцию у своей королевы личная стража ее величество состоявшая из семи лучших бойцов империи не пропустила его по приказу своей госпожи Они, кстати, были единственными латийцами, помимо остальных трех королей и, разумеется, матери королевы, кто мог говорить от ее имени. Но когда до назначенного мероприятия оставалось три часа, на пороге Кирсана появилась одна из ее служанок. Он сразу узнал эту девушку, тихая и неприметная юная особа, известная практически каждому, кто бывал во дворце. Все потому, что та была единственной коллегой, которую допустили ко дворцу. руки ее с самого рождения были изуродованы и не могли превращаться в зазубренные клинки но то что ей позволили прислуживать самой королеве являлось доказательством того что раньше мать латийцев была внимательна и добра к своему народу гостье казалосьлась испуганной словно мышонок впервые столкнуввшийся с кошкой она постоянно оглядывалась по сторонам и куая в серый дорожный плащ явно стремилась поскорее казаться внутри прибывая не в лучшем расположении духа из за того что ему предстояло сделать король собирался отказать служанки но от та прошептав несколько слов заставила его передумать это приказ королевы входи он плотно стиснул челюсти когда закрыв дверь особняка уселся за стол готовясь слушать девочку королева никогда раньше не посылала своих служанок либо доверенных гонцов для извещенний и приказов либо солдат для немедленного сопровождения во дворец или что в последнее время случалось очень часто в тюрьму никак иначе и если сейчас от ее имени говорит калека служанка то случилось что то сверхординарное кирсан даже ни на секунду не сомневался что служанка говорит правду Лгать, а лгатьтя уж тем более шутить кому то вроде нее от лица королевы это все равно что вывалится в кликом веществе и бросится навстречу табуну диких топаннотов ведь в этот момент вы будете мечтать о смерти вы должны затянуть жертвоприношение девочку звали лисинда и едва почувствовав себя в безопасности она тут же перешла к делу ее слабенькие заикающиеся голосы опущенные в полглаза которые она не смела поднимать присутствием мо нашей особы сильно контрастировали со сказанным что ты несешь дитя кирсан нахмурился это было столь глупое заявление что он даже не понимал как реагировать. с одной стороны есть четкий приказ начал жертвоприношения полученное лично от матери а с другой замухрышка заявляющая о совершенно противоположном королева хочет отсрочить выполнение своего же приказа да господин все именно так та стояла напротив и боялась лишний раз пошевелиться его голова была готова задымиться от попыток понять происходящее но не могла же эта девчонка врать встав из за стола король подошел к окну и приоткрыв плотные шторы выглянул на улицу его дом располагался неподалеку от древнего алтаря и прямо сейчас там собирались люди которым скоро предстоит отдать своей жизнью за за что лотиец не привык рассуждать на словами матери но сейчас все это да еще и служанка с очередным странным приказом почему не сказать об этом прямо кирсан опустил штору и развернулся к лисенде моя королева передала что нибудь еще да господин вы... королева сказала что вы должны помочь мне добраться до а ад ада адамароны еле выговорив о дрожжи сложное для нее слово та сильнее вцепилась в края плаща понимая как дерзко звучат слова изестст хотя по сути те и не принадлежали ей самой реакция не заставила себя ждать что брови мужчины взметнулись вверх потом резко сошлись на переносицы и он перешел на угрожающий тон я должен сопровождать тебя я король нет нет ваше величество увидев того в гневе девочка резко опустилась на колени продолжая бормотать. как как королева хотела чтобы вы выделили мне кого нибудь саправ спроса девушка не могла выговорить очередное сложное слово и понимая что чем дольше пытается это сделать тем дольше ждет ее король нервничала еще сильнее от этого заикания лишь усиливалось пока кирсан не прекратил ее душевное страдания успокойся махнув ладонью переходя на мирный тон проговорил хозяин дома усаживаясь обратно не хватало еще чтобы девочка упала здесь в обморок я понял тебя тебе нужен сопровождающий да господин король опершись на сложенные руки попытался собрать факты воедино но в этой головоломке не хватало одной важной детали без которой он просто не мог увидеть картину целиком какая у тебя цель в аароне мне попрещено об этом говорить ваше величество ясно тот попытался привести мысли в порядок можешь пока присесть я подыщу подходящего кандидата рессинди не оставалось ничего другого кроме как послушно опуститься на край стула и смиренно ожидать возвращения короля девочка вообще не понимала почему она находится здесь и почему королева возложила на нее столь опасную и самое главную непонятную миссию а не выполнить этот приказ она просто не могла После того, как служанка ушла в компании одной из его старших дочерей, которая была рождена еще до того, как он получил трон, Керсан собрался выполнить приказ, переданный ему через девочку, но все с самого начала пошло не так. Камни древнего алтаря, впитавшие немало крови за время своего существования, алым цветом блестели на солнце. Он на мгновение перенесся в тот день, когда смог завоевать право стать третьим королем. да безомий еще не взяла вверх над королевой. Но стоя сейчас здесь он ощущал, что та часть души, отказывающаяся принимать дей действительноительную за реальность, наконец сдалась. Мучина, наблюдая с небольшого помоста за тем, как вокруг ритуальной площади собираются лотицы, искал способ оттянуть неизбежное, но внезапно тело перестало ему подчиняться. Сознание словно впало в спячку, и поток мыслей из бурного водопада превратился в тонкий ручей. В его разум ворвалась чужая, грубая сила, грозя не оставить после себя ничего, превратив короля в безвольную куклу, лишенную собственной воли. «Отдохни, ничтожество!» Властный женский голос, источавший немыслимую силу внушения, словно гигантская волна, смыл его собственное «я». И Кирсан не заметил, как погрузился в беспамятство. Как долго он блуждал в темноте, король не знал. но его разбудила громкая ругань, женская. Только на этот раз голос принадлежал молодой особе. Он лежал на холодных камнях алтаря, лицом погрузившись в какую-то жидкость. Тело ломило, голова гудела, словно он перебрал с выпивкой, и вообще состояние сильно напоминало отравление. Посеточные глаза начали быстро выделять жидкость для промывания, и вскоре он увидел множество иссушенных тел. сам он лежал в луже крови которой был затоплен весь алтарь выплеск адреналина от понимания увиденного позволил мгновенно вскочить и вскоре масштаб трагедии пристал перед ним во всех красках сотни тел его соплеменников лежали на древней конструкции словно сломанные игрушки в глазах их читася ужас кирсан попятился и чуть не упал с края площади с трудом оторвал взгляд от множества мертвых тел но вокруг картина была не лучшая все кто пришел сюда оказались мертвы дети старики женщины его братья сестры дети наконецец он обратил внимание на доносящиеся с центра алтаря крики схожие с тем как кричит плененная самка гриппокрафа только сейчас шок начал проходить и он смог расслышать слова подвешенной пленницы. А когда мужчина понял, кто именно висит в воздухе, окруженный голубыми канатами энергии, в мозгу что-то щелкнуло, и король, упав на колени, замер, не в силах принять действительность. Сотни и сотни латийцев погибли ради того, чтобы неизвестная древняя магия смогла выдернуть девчонку, которую уже пару лет пытались найти шпионы и охотники за головами. «Что же вы наделали, моя королева?» если бы он только знал, что безумно не его жена. Но все, кто видел старуху в тот день, оказались мертвы. Рука лича. Тип трофей. Описание. Случай не позволил Варкулу де Моску, бывшему личу, забрать вашу руку в качестве гаранта преданности. И так уж вышло, он лишился своего посоха. Хм, не совсем понимая, что делать с этим трофеем, Ворон решил пока не выкидывать его и взялся за осмотр посоха. повусторонний посох маниарды ранг уникальный требования уровень 180 плюс раса нежить специализациядемилиич мертвый анархист потусторонний владыка дракалич. описание о маниарте ходит множество самых разных слухов. Некоторые поговаривают, что та была верной служанкой самой смерти, пока миры не разделились, и она не потеряла дорогу в палаты госпожи. Но большинство скептиков уверены, что маниата сама распустила эти слухи, хотя была лишь посредственной некромантом. Тем не менее, правду не знает никто. Характеристики. Плюс 600-720 к урону от некротической энергии. Плюс 40 к интеллекту. Плюс 5 к количеству поднимаемой нежити ранга «Барон». Плюс 2 к количеству поднимаемой нежити ранга «Маркиз». Плюс уникальный навык «Призыв всадника смерти». Описание. Призывает всадника мифическое существо из дворцов смерти. Время действия призыва – 10 минут. Перезарядка – 1 месяц. Плюс уникальный навык «Страждущий». Описание. Описание. позволяет вернуть с того света живое существо. До тех пор, пока посох находится в руках мертвеца, он сможет вечно пребывать в мире, в котором его призвали. Время активации – 24 часа. Особенность – нельзя использовать повторно на одном и том же существе. Потусторонний владыка Драколич? Читая описание посоха, Уилл с удивлением обнаружил еще две специализации, о которых в начале игры не было ни одного упоминания. любопытно привлекало внимание то что название классов было выделено звездочкой такие же как у меня что ли но как бы то ни было посох со всеми его бонусами и характеристиками совсем не подходил варону действие ментального паразита автоматически исчезло как только тот кто его наложил превратился в прах и уил немного подумав все же решил проверить кучу костей не особо надеясь что то найти так и вышло Все, чем обладал мертвый король, уже было у разбойника, поэтому тому не оставалось ничего другого, кроме как продолжить свое путешествие. Че говоря, парень был разочарован таким поворотом. если бы он смог получить квест от хозяина замка, то кто знает какой была бы награда, особенно учитывая, что он и так собирался наведаться к скрижали. Ну явно полезнее посох о котором он никак не сможет воспользоваться, как разве что продать или обменять, Когда ворон уже выходил из дверей, он вдруг сообразил, что замок-то пуст. «Хм, а как мне получить его в свою собственность?» Оглядывая черные стены, Уилл задумался о том, о чем никогда ранее не помышлял. «Как получить в свое управление собственность, у которой нет хозяина?» Вопрос и вправду был интересным, но Уиллу пришлось отложить его до поры до времени. До плато с молниями явно было недалеко, но начинать проходить испытания скрижали разбойник не собирался. завтра начало четвертого этапа и если он покинет испытание скрижали то вернется туда только месяц спустя слишком долго также предстояло решить что делать с привязкой медальона как он и предполагал последняя точка сохраненная в памяти украшения находилась аж в обители тишины той самой где проходила битва с кровавым ифритом даже если медальон и вправду сможет телепортировать его на третий этаж то способа вернуться обратно у него просто нет по крайней мере не стопроцентного личный королевский портал расположенный в замке вполне справлялся с межэтажными перемещениями ведь для этого он собственно говоря и был предназначен и ворон часто пользовался им когда был открыт пространственный коридор но что если только благодаря этому тоннелю такое и было возможно размышляя над этим уил пришел к выводу что коридор служил некой мини копией врат ведь только после их открытия игроки и нписи могли перемещаться по этажам они по сути являлись пространственной пробкой за такая возможность движения между этажами и проход созданный с помощью когтя в принципе служил по точно такому же принципу что то вроде возможности нелегально въехать на любой этаж факты говорили сами за себя в случаю смерти он не сможет вернуться обратно чертовски жалко упускать такую возможность пролетая над замком и приземлять по другую сторону ворон все же решил сменить привязку, но в последний момент передумал погоди ка мне не обязательно сменять ее можно же идея была простой, но накладывала на него обязанностью впредь быть более осторожным и не пускаться иследовать все подряд. парень просто снял медальон и убрал в инвентарь отложив решение о возвращении на потом мир восхождения полон возможностей и кто знает что он сможет найти в своих путешествиях ведь в конце концов есть же существа способны перемещаться по этажам улыбнувшись своим мыслям уил подошел к камню и привязав точку сохранения на случай внезапной смерти собрался двинуться вперед как вдруг завибрировало кольцо посланника какого открыв инвентарь непоним понимающе уставился на предметы, просматривая те, что были способны создать подобную фибрацию, но этого не потребовалось. Практически сразу выскочил у сообщения. Ворон прищурившись пробежал глазами по тексту оповещения и когда смысл слов дошел до него, разбойник в доли секунд мысленно активировал портал в замок. о появлении короля узнал каждый. Даже ведьмы в соседнем доме поняли, что стряслось что-то ужасное Наль Эмин П передред взором затуманенным нахлынувшей яростью все еще висело сообщение. Внимание устройство кристалл императора подчинения будет уничтожено через три часа 59 минут.